Патринкор. Мамочки и папочки. Автор 2023 год. Чтобы хоть как-то справиться с финансовыми проблемами, Лея безвылазно работает официанткой в баре. Кажется, будто весь мир против нее. Но вдруг случается чудо. Гость бара делает ей сумасшедшее предложение, способное махом решить все ее трудности. Все, чего хочет от нее Янис, ребенок, которому она станет любящей мамой. Только вот заниматься его воспитанием Лея будет в одиночестве, поскольку я несерьёзная больная утверждает, что жить ему осталось чуть меньше года. Но взамен он обещает, что подарит ей жизнь, лишенную каких-либо забот. Помехи этому не станут даже его родственники, поскольку у него их просто нет. Разве это не отличный шанс, чтобы затеряться в райском курортном городке, жить на берегу теплого моря и вести спокойную жизнь? Особенно когда одиночество и бегство от прошлого Лея крайне необходима. И когда в один из беззаботных летних дней на пороге ее дома возникает враждебно настроенный мужчина, называющий себя родным братом Яниса, Леи начинает понимать, что они с дочерью угодили в очень запутанную и коварную игру.